Глава двадцать четвёртая. Я просидела на качелях на крыльце довольно долго, прежде чем из дома кто-то вышел. К моему удивлению, это была Эстелла. Она переоделась в толстовку с надписью-курсивом «Люби на всю катушку». Меня затошнило. Макияж Эстелла смыла. Длинные тёмные волосы собрала в низкий хвост. «Привет!» Мачеха сделала осторожный шаг ко мне. «Привет!» Я едва на неё взглянула. Можно составить тебе компанию, мягко спросила она. Я кивнула. Не было смысла отказывать. Меня потом совесть замучила бы. Да и если честно, я хотела поговорить хоть с кем-нибудь. А раз уж брат пока не отвечал на звонки. Качели скрипнули под весом Эстелы. Я подумала о маме, о том, сколько раз мы с ней здесь сидели, и почувствовала себя предательницей. Эстела начала потихоньку раскачиваться, я помогать. Моё платье то взлетало вверх, то струясь обнимала ноги. Она набрала побольше воздуха и произнесла: "Прости отца за вспышку. Его поразило и обидело то, что от него скрыли. Я решила отныне быть с ней честной, даже если это покажется грубым. Почему ты за него извиняешься?" устало печально вздохнула. "Потому что знаю, что он сожалеет, правда? О чём же? Он кричал на Остина, а не на меня. Сомневаюсь, что папа посылал тебя ко мне со извинениями. Не посылал. Он, наверное, даже не подозревает, что ты здесь. От этого не легче. Но я уверена, папа, ты не ты пожалеешь о своём поведении. Ты многого не знаешь, и твой брат тоже. Я знаю достаточно. Я уже хотела встать и послать Астелу куда подальше, но меня остановили её грустные глаза. Послушай, ваш папа не самый лучший отец на земле и не всегда поступает правильно, но он многое пережил. Ему очень хочется наладить с вами отношения. Я чуть не расхохоталась. "А ну всерьёз?" "Кажется, да." "Но её слова полная глупость. То есть ты не только извиняешься за него, но ещё и выступаешь в роли адвоката?" "Послушай, Эстелла," начала я, подражая её снисходительному тону. "Возможно, насчёт Остина ты и правда. Но могу тебя заверить, что на меня папе совершенно плевать. Ему нужно одно, чтобы я подчинялась правилам, как его солдаты. Он меня даже не знает. А если бы знал," то любил бы ещё меньше. Я вскочила, и Стелла потянулась ко мне, но уронила руку, не донеся её до моей. Ужасно, что ты испытываешь такие чувства. У меня были плохие отношения с отцом. Я понимаю, как это влияет на важные решения, на нашу женскую судьбу. Мой папа умер, и мы не успели ничего наладить. Я уставилась на Матиху. Знаю, ты злишься. Причём имеешь на это полное право. продолжала она. Я понимаю, жизнь несправедлива. Ты хочешь других родителей. Сочувствую тебе по поводу мамы. Только не кричи. Я не скажу о ней больше ни слова, лишь одно. Мне очень жаль, что её нет рядом, ведь она не видит, какой женщиной ты стала. Стыдно признаться. Но слова и стали меня поразили. Мне тоже было жаль, что для обретения покоя маме пришлось бросить семью. Я не могла забыть, какую огромную роль в этом сыграл отец. Я вновь села рядом с мачехой. Качели медленно качнулись. Она произнесла: Мы с тобой почти не разговариваем. Ничего страшного, конечно, просто знай, я была бы рада общаться почаще. Я молчала. Когда мы познакомились с твоим папой, и он сказал о детях, двух подростках, у меня в голове сложилась радужная картинка новой жизни. Эстелла прикрыла рот рукой и тихонько засмеялась собственным словам. Фантазия, да, но мы сидели в кафе с лучшей подругой. Модное такое место, столики на пристани с видом на озеро. Помню свой восторг при известии о детях, ни капельки страха. Потом кафе с подругой. И я мечтаю вслух, как мы с тобой будем вместе красить ногти, как я жду этого, не дождусь. Голос остало дрогнул. С ней что-то происходило. Я слушала, и моё отношение менялось. Она продолжала говорить, силы с неё заплакать. Я испытывала благодарность за эти сдерживаемые слёзы. Значит, Эстела не разыгрывает истерику, не добивается, чтобы я растаяла и простила папочку. Я представляла наши походы за платьями, выпускное, свадебное, беседы по душам, первые расставания, мальчики. Можно подумать, у меня богатый опыт. <связывая> Эстела засмеялась. Твой брат, рассуждала я, наверное, будет ближе к отцу. Хотя я всё равно попробую подружиться на почве спорта, готовки, любимой еды. Зато ты. Она указала на меня пальцем, помахала им в воздухе. Я ни разу не видела её такой оживлённой. Её словно подменили. Я воображала, что стану тебе в каком-то смысле матерью. Шли месяцы, и я мысленно твердила: "Карина Тайт, мне нужно приложить больше усилий". Она уже плакала во всё, а я вдруг поняла, что мои глаза жжёт от слёз. Я проигрывала в голове все возможные сценарии, но ни разу не представляла, что будет вот так. Тебя я почти не вижу и не знаю, а твои брат с отцом готовы перегрызть друг другу глотки. Я увидела папину жену по-новому. Она была грустной и отчаявшейся, но такой живой. Я тоносилась с идеей, что из-за она плохая, что из-за неё она сбросила мама, а из-за она решила заполнить огромную пустоту в нашей жизни, которую заполнить невозможно. Сколько бы изысканных ужинов ни скормило на мачиха, она никогда не станет своей, считала я. Никто не станет, потому что отец заслужил одинокую жизнь в своём огромном, нылом доме. Я уже почти привыкла, поняла, что моим мечтам не суждено сбыться, но мне тяжело видеть, как ты страдаешь одна. Если бы твоя мама была рядом, если бы ты могла поговорить с папой. Вокруг стояла нереальная тишина. Даже сверчки забыли про песни и слушали нас. Знаю, глупо. И ты после этого, наверное, рассердишься. Опять бросишь к нам ходить. Но я больше не могу молчать, тем более после сегодняшнего. Решишь послать меня далеко-далеко, посылай, я пойду. Стелла вытерла глаза и посмотрела вдаль. Добавила: "Так хочется, чтобы всё было по-другому. И мне", сказала я. Правда, мне хотелось, чтобы всё-всё было по-другому. И моё неверное мнение об Стелле и безумная тоска по маме, и мечты о её возвращении. Я не подозревала, считала себя нежеланной дочерью с люкой, которую тебе просто навязали, — призналась я. Эстола ответила с улыбкой. Ты не представляешь, как сильно и как долго я мечтала о дочери с люки. Нам помешал мобильный, завибрировавший у меня в кармане. На экране вспыхнуло имя Кайла, сразу за ним — Остина. Я привезу твоего брата, он здорово напился. Давай попробуем без ссор. Я перечитала сообщение Кайла дважды, а затем открыла послание Остина. Скоро буду. Люблю тебя. Я отложила телефон и посмотрела на папину жену, которая только что передо мной открылась впервые. Нужно было идти, но хотелось остаться, поговорить, стать хотя бы чуточку ближе. Не обязательно что-то отвечать. Я устала. Я просто хотела облегчить душ. Беги, позаботься о братьях. А я позабочусь о папе. Я окликнула её уже почти в дверях. Эстела. Она обернулась. Спасибо за откровенность. Я пока перевариваю и боюсь ляпнуть что-нибудь не так. Но я очень благодарна, сказала я с максимальной искренностью. Сказала правду. Если я попробую ложить всё в голове здесь и сейчас, то от волнения могу наговорить глупостей, а Эстелла такого не заслуживает». Она кивнула. «Ответ принимается». И с улыбкой вошла в дом.